Глава 3. они приехала с бригады зверобоев. Ей самой, ее маме и их родне, дедушке Илье, стоило больших хлопот, чтобы она попала в эту бригаду. Входило в нее всего-то 15 человек, а желающих участвовать в зверобойном промысле от их деревни набралось человек 25. На колхозном собрании долго судили, редили, привередливо обсуждая каждую кандидатуру. Это потому, что зверобои испокон веку хорошо зарабатывают а всякая семья хочет, чтобы и в их дом пришла копеечка. «Почему это Аньку зоиком посылать?» — допытывались односельчане. «Лучше парня какого?» у ей селенок не хватит, шкуры по льду таскать, да туши парня надо!» Аня с мамой сидели среди односельчан, волновались. Мать рвалась выступить и сказать хоть пару слов. «Да понимала, бесполезно это занятие, и слушать не станут». Знамо дело, мамка за дочку хлопочет. Хуже только будет. Но сказал веское слово дед Илья, уважаемый в деревне человек. Я вам так скажу, селяне, эта девка мужика хорошего стоит. Я в прошлом годе сиживал с ей на Никольской тоне. Знаю. И на веслах гребет в погодушку, и кашеварит, не хуже наших жёночек. Труженица она, надо брать её. Сопротивлялись некоторые, выступала Калинишна, самая напористая деревенская крикунья. «Ну, ты, Илья, хоть и рыбак самолучший, а не прав ты. Родню свою тащишь, а другим ведь тоже надо рублик да другой заработать». Дед Илья был родным дядей Аниной матери, братом ее отца, и крыть ему было нечем. Так бы, наверное, и заклевали девчонку, и не поехала бы она на зверобойку, но слово взял председатель колхоза. Майзеров. А его мнение, чего уж там, самое авторитетное. Тут надо по-хорошему, по-человечески подойти. Все же знаем, что у Анны нашей, Матвеевой, год назад похоронка на отца пришла. И она, девочка эта, младших братишек своих вытягивает. Как взрослая женщина работает. В колхозе вон все лето, все каникулы. Мать у нее с туберкулезом, это всем известно, Анна всего-то в седьмом классе, вы же знаете. Надо бы помочь семьей этой. Председатель, сидя в президиуме, опустил голову, спрятал покрасневшие глаза, помолчал. Потом рывком голову поднял и уже с улыбкой сказал притихшему залу. А кроме того, надо бы поддержать будущего нашего зоотехника. Матвей Иванович летом будет поступать в сельхозтехникум по нашей путевке, а потом, значит, к нам и вернется в наш колхоз. Все дружно захлопали, и они включили в бригаду, которая отправлялась на промысел гренландского тюленя в район Зимнего берега Белого моря.